И будь у Кэррин чуть больше мозгов, чем у мыши, — думала Скарлетт, она заметила бы, что Уилл к ней равнодушен. Скарлетт была бы бесконечно благодарна Уиллу, если бы он посватался к Кэррин. Конечно, до войны Уилла никак нельзя было бы счесть подходящей партии для Кэррин. Он не принадлежал к клану плантаторов, хотя и к белой голыдбе его никто бы тоже не причислил. Он был просто небогатый фермер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 Она никогда не упускала случая удрать с плантации и покрасоваться среди людей, которым не было известно, что она самолично застилает постели и полит огород. «Мисс гордячки придется две недели посидеть дома», — думала Скарлетт. «А нам, хочешь не хочешь, потерпеть ее и воркотню». Мелани с ребенком на руках тоже вышла на крыльцо,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 Тут на обороте наклеен стишок. Я знаю, мисс Скарлетт не больно жалует стихи, но мне казалось, эти могут прийти ей по душе. Он перевернул купюру. С оборотной стороны на нее был наклеен кусок оберточной бумаги, исписанной бледными самодельными чернилами. Уил откашлялся и неторопливо с расстановкой прочел. Называется «Стихи...»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 Она прислонилась к колонне, чтобы не упасть, и когда солдат поднял заросшее белокурой бородой лицо и стал, глядя на дом, словно не находя в себе сил сделать еще хоть шаг, у Скарлетт остановилось сердце. А затем оно толкнулось о ребра и забилось бешено, когда Мелли с нечленораздельным криком упала в объятие этого оборванного солдата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 и, теряя рассудок от бессильной ярости и непомерного счастья, Скарлетт в смятении взглянула на него и прочла в глубине его глаз понимание и участие.